Издательство Миф, Издательство Миф представляет. Издательство Миф представляет. Эльке Хайденраих. Моя соседка Фрау Морман. Перевод с немецкого Валерии Филипповой. Читает Елена Пикуль. Медвежата Я долго думала, стоит ли мне вообще рассказывать о фрау Морман. Вдруг вам и вовсе не интересно. Но тут столько всего накопилось, что я просто обязана всем поделиться. Так что будьте добры, наберитесь терпения. Доктор Морман — моя соседка. И, признаться, есть у нас некоторые разногласия. Я попросту ее не понимаю. А она, как мне кажется, терпеть меня не может. Она часто не в духе и рот кривит так, словно питается одними лимонами. А когда видит меня, кричит «Фрау Хайденрайх!» Площадку у мусорных баков нужно еще раз поднести. Или «Ваш кот постоянно лежит на моей машине и оставляет следы, а я не люблю следы на своей машине. Вы это понимаете?» И когда я честно отвечаю «Нет», она возмущается резкостью моего тона. На днях она спросила меня, «Что за темные фигуры сидят у вас на подоконнике?» Когда я ответила, что это мои плюшевые мишки, у меня их четыре, она сказала, «А не слишком ли вы взрослые для плюшевых мишек?» И что тут ответишь, что невозможно быть слишком взрослым для плюшевых мишек? Но это тоже неправда. Я расскажу об этом позже. Четыре медвежонка, которых я только что упомянула, к ним я тоже вернусь. Как видите, я даже не знаю, с чего и как начать историю про меня и доктора Мормон. Просто начну. Итак, доктор Мормон не любит ничего и никого и готова поспорить, не любят даже себя. Такие люди не любят и медвежат. Вы, наверное, знаете старую известную немецкую поговорку. «Те, кто лишь жаловаться норовят, не любят даже милых медвежат». У каждого ребенка есть плюшевый медвежонок, потрёпанный и повидавший виды, обычно без уха или глаза, и дети таскают их повсюду и называют мишутка, плюша или пух. Но потом мы взрослеем, Наши мишки исчезают в шкафу, превращаясь в нечто постыдное. Да, определенно наступает момент, когда становишься слишком взрослым для плюшевых медвежат. И тут доктор Мормон права. Но я уже давно это пережила. Потому что, когда становишься еще старше, а я знаю, о чем говорю, вдруг снова их достаешь, рассаживаешь на диване и восклицаешь. Ну, какой же ты милый! Как я могла так долго прятать тебя в шкафу? А потом они остаются сидеть на подоконнике или на диване цвета бургунди. Знаете, что такое бургунди? Это название цвета, происходящее от сорта красного вина. Но можно сказать понятнее. Цвет малинового варенья. На диване цвета малинового варенья сидит только Фриц. Он хочет быть один, я точно знаю. Фриц – мой первый медвежонок. Мне было около шести, когда он появился в моей жизни. Вам не кажется забавным, что взрослые тоже когда-то были детьми? В детстве я и представить такого не могла. А теперь меня удивляет, что мне вообще-то было шесть. И когда я вижу шестилетнего ребенка, такого румяного и хорошенького, с горящими глазками и нежными ручками, у которого нет одного или двух передних зубов, что так мило выглядит в этом возрасте, а в моем уже не очень, мне сложно представить, что эта шестилетняя Виола или этот шестилетний Лукас однажды станут шестидесятилетней Виолой или семидесятилетним Лукасом. Если вам интересно мое мнение, доктору Мормон никогда не было шести. Ей всегда было шестьдесят три. Я только начала ходить в школу, училась читать и писать, и Фриц вдруг оказался рядом. И он до сих пор со мной. Он далеко не красавец. Мех грязно-желтого цвета, а глаза слишком маленькие, карие и стеклянные. На нем явно сэкономили. Это было послевоенное время. Денег не хватало, и такой медведь наверняка стоил недорого. Фриц не мягкий и не пушистый. Мех у него короткий, туловище жесткое и набито, как мне кажется, стружкой, но характер у него уникальный. фриц всегда был медвежонком которому я могла шепнуть фриц пожалуйста сделай так чтобы завтра пошел дождь и отменили дурацкий урок физкультуры и что вы думаете на следующий день шел дождь и дурацкий урок физкультуры отменялся не всегда конечно но в большинстве случаев это срабатывало тогда у нас не было спортзала мы занимались на школьном дворе где при падении запросто обдирали коленки До сих пор под кожей на моем правом колене можно разглядеть маленький камешек еще с тех времен. Если мы когда-нибудь встретимся, напомните мне, и я вам его покажу. В общем, на Фрица можно положиться. Он парень надежный. Он уже старенький и много спит. И я его не беспокою, потому что нельзя будить спящего медведя. Старая шварцвальдская поговорка гласит, «Не мешай медведю спать, а не то». не сдобровать. Конечно, Фриц тоже провел несколько лет в шкафу. Заклинаю вас, когда вам семнадцать, восемнадцать, и вы по уши влюблены, не сажайте плюшевого медведя на диван. На этом диване вы целуетесь с... с... Нет, имена называть я не буду, но в любом случае это не время для медвежат. Вы и сами это поймете. Да, затем вы получаете образование, путешествуете по миру, и не таскаете мишек с собой. Но потом, когда у вас наконец-то появляется своя квартира и жизнь становится более организованной, вы вдруг вспоминаете, а куда подевался фриц? И тогда вы рыщете по всем шкафам в подвале и на чердаке родительского дома, пока не найдете его. Я только что вспомнила, что мужа доктор Мормон тоже звали фриц. Я его не знала, он давно умер. но на полированной латунной табличке на ее двери до сих пор значится «Доктор Фриц Морман». Вероятно, фрау Морман вовсе и не доктор. Доктором был ее муж, а она лишь называет себя доктором. Что ж, пускай. Как бы то ни было, однажды Фриц занял прекрасное место на диване цвета бургунди, а точнее малинового варенья, и с тех пор там и сидел. Я смотрела на него, а он на меня. И почему-то я не могла избавиться от ощущения, что он замышляет что-то недоброе, когда меня нет рядом или когда я сплю. Например, крышка фортепиано. Я точно знаю, что закрывала ее, абсолютно в этом уверена. Я репетировала пьесу Роберта Шумана, которую ни разу не сыграла без ошибок. У нее забавное название «Поэт говорит», и оно мне нравится. Поэт наверняка говорит «красиво», но исполнить это не так уж просто. «Тональность — соль-мажор, при ключе всего лишь один знак, фа-диез, и, по идее, я должна с легкостью с ней справиться, но у меня почему-то не получается». Доктор Морман как-то сказала мне, «Почему вы всегда играете одну и ту же пьесу, фрау Хайденрайф? Неужели нет других?» И, поупражнявшись, я, как всегда, сердито захлопнула крышку фортепиано. Но когда я вернулась из магазина, она была открыта. И за инструментом, с веселым выражением мордочки, сидел фриц. Неужели он играл на фортепиано в мое отсутствие? Этого не может быть, подумала я. Медведи не умеют играть на фортепиано. Но как знать? Я могла бы спросить у доктора Мормон, играл ли кто-нибудь на фортепиано, пока меня не было. Но я не люблю задавать ей вопросы, тем более такие. Иначе как объяснить доктору Мормон, что в пустом доме кто-то играет на фортепиано, и что это может быть медведь-фриц. Нет, нет и еще раз нет. Или, скажем, паштет. Я никогда не оставляю паштет на кухонном столе. Когда делаю бутерброды, то всегда убираю его обратно в холодильник. На днях я снова сделала себе бутерброд с паштетом. Съела его за просмотром телевизора, позже вернулась на кухню, а посреди стола стоит паштет. И, как мне показалось, его стало меньше. а рядом, как ни в чем не бывало, сидит фриц. Кто же еще это мог быть? Подобное происходит сплошь и рядом, и я на сто процентов уверена, что плюшевые медвежата живут своей жизнью и делают такое, о чем мы даже не догадываемся. Есть старая баварская поговорка, которая гласит, что-то Птыгин замышляет, да кто ж его знает. Или что-то в этом роде, я не знаю баварского. «Однажды мне подарили Карла. Карл настоящий красавец. Черный медвежонок с голубыми глазами. Я и не думала, что такие бывают. Я встречала только коричневых, бежевых, желтых, в лучшем случае белых медвежат. Но угольно-черный и с голубыми глазами невероятно. Его зовут Карл, потому что моего отца тоже звали Карл, и у него были голубые глаза. И говоря об отце... Я никогда не понимала, что от него ожидать. С Карлом у меня с самого начала было ощущение, что он делает, что хочет. Карл всегда сидит на подоконнике, но иногда просто исчезает оттуда, хотя я только что видела его рядом с Бруно. О Бруно мы поговорим позже. И вот я смотрю на подоконник, а Карла нет. Быть такого не может. Потрясенная, я иду на кухню, на всякий случай наливаю бокал красного вина. Для справки... Оно цвета бургундию, как и диван. Возвращаюсь, а он уже на месте. С Карлом такое случается все чаще. Но куда же он пропадает? Одному ему известно, но он ничего не говорит. Есть в нем что-то загадочное и дерзкое. Мне никогда не удается прочитать его мысли. Мысли Фрица я читаю всегда. Почти всегда. Конечно, в душу медведя, как гласит старая мекленбургская поговорка, не заглянешь. Душа медвежья сидит глубоко, разгадать нам ее нелегко. Фриц и Карл неплохо ладят друг с другом, но с появлением Бруно иногда возникают проблемы. Поэтому в качестве меры предосторожности Бруно сидит только рядом с Карлом на подоконнике и никогда рядом с Фрицем на несчастном Малиновом, ну, вы поняли. Бруно тот еще медведь, скажу я вам, большой, бурый, лохматый. Этот нос, эти лапы, эти глаза. Иногда я встаю утром, и сим солобим везде порядок, ботинки начищены, цветы политы, белье снято с веревки и аккуратно сложено, а потом думаю, я ведь этого не делала, да? Вчера вечером я была слишком уставшей, верно? Так кто же это? Бруно? Я перевожу на него взгляд, а он молчит. Бруно приехал из Швейцарии. из антикварного магазина в Лугану. Дружелюбный пожилой джентльмен, подмигнув мне, взял медведя с витрины и сказал «Это наш Бруно». На синем бархате, где сидел медведь, осталось пустое место, а его сосед, фарфоровый заварочный чайник, выглядел очень несчастным. С самого начала Бруно был личностью, швейцарцем. Он никогда не теряет спокойствия, но только если кругом порядок. когда доктор Мурман спросила меня, «Это не у вас вчера кто-то пел йодль?» Я подумала, «Божечки, Бруно поет йодль!» Я без лишних раздумий решила, что он на это способен. Как гласит старая швейцарская поговорка, «Чтоб медведи не шалили, вечером сиди в квартире». Я правда хочу знать, чем медвежата занимаются по ночам. Но если просто тихонько затаиться, то ничего не узнаешь. Лишь по листочкам на ковре, по ощущению холодного ветерка в гостиной, по запаху горелого меха в воздухе можно догадаться, что-то произошло. Но что именно? Иногда по ночам до моих ушей доносятся странные звуки. И тогда в полудреме я не знаю, сплю я или на самом деле слышу тихую музыку. А когда заставляю себя проснуться и прислушаться, все пропадает. Вокруг лишь тишина. Не думаю, что доктор Морман музицирует по ночам. Она не любит музыку. Это очевидно потому, как она отзывается о моем Роберте Шумане.